Глава 4. Араэлла Спрингс Не помню, как я добралась от кабинета Белкаева до общежития. Только выпив чая с успокаивающими травками и зарывшись пальчиками в сиреневую шелковистую шорстку своего фифа, я почувствовала, как расслабляюсь и нервы приходят в норму. «Арчибальд меня точно ненавидит», — поделилась я с Бесиль. «Он смотрел на меня, как на злейшего врага. Прямо испепелял яростным взглядом и говорил на повышенных тонах. «Если бы взглядом можно было убивать, живой бы ты меня больше не увидела». Бесель отставила чашку, звонко ударив донышком о блюдце, и сочувственно сказала. «Да уж, вот не повезло, так не повезло. Объективно, ты не настолько провинилась, чтобы заслужить такую отработку. Так что в итоге можно считать, справедливость восторжествовала». Спать легли вовремя, а мой фиф, Василек, чай и, конечно, стресс за день помогли мгновенно уснуть. Ночью я проснулась от того, что в коридоре кто-то ругался. Это само по себе необычно, комендантский час никто не отменял. Наскоро одевшись, я вышла из комнаты. Тут было полно адепток и усовцев. «Кого-то убили?» — поинтересовалась я у Ваулины, заметив ее рядом со своей дверью. Она дрожащими руками собрала темно каштановые распущенные волосы и стала их скручивать, а затем подошла ближе и зашептала. «Прячь своего Фифа!» Тут усы с ума посходили. Представляешь, они наших фамильяров изымают. Говорят, что на профилактику от какой-то заразной болезни. Но ты когда последний раз про заразные болезни слышала, Вадилии?» Я наморщила лоб, вселясь вспомнить, и не смогла. «Да, вроде наши целители все их на этапе профилактики предотвращают». «Вот», – Ваулина подняла вверх указательный палец. «А я о чем? Усы просто кукухой поехали. Иди прячь, Фифа, я своего уже домой порталом отнесла». Я поблагодарила и скрылась за дверью. Первым делом разбудила Бессиль, и дальше мы уже вместе паниковали, не зная, как добраться до стационарного портала так, чтобы нас не заметили караулившие его усовцы. В итоге спасло умение Бессиль становиться невидимой. Она с нашими фифами на руках прошла незамеченной и спрятала фифов в своем видавшем виды особняке. До утра мы обе не сомкнули глаз. Усовцы собрали всех фифов, какие были в Атыче, кроме тех, что успели вывести за пределы Академии. Сказать, что адепты были против, это ничего не сказать. Скандалили мы знатно, да толку. Тут нужно было решать вопрос с руководством, то есть с Арчибальдом Белкаевым, поэтому едва только усовцы ушли и нам разрешили покидать Академию, я отправилась по знакомому маршруту. Оборотень Белка не забрал у меня пропуск в УЗ, и я беспрепятственно проникла к нему в кабинет. Даже стучаться не стала, опасаясь, что Арчибольд будет занят, и мне придется ждать неизвестно сколько. Он был в кабинете один, стоял у стеллажа с документами, но, увидев меня, быстро забежал за стол, сел, потом встал. Он каждый день такой дёрганный. «Араэлла, доброе утро! Что случилось? Садись рассказывай!» Я послушно вскарабкалась на кресло, благо пугаться его в этот раз не стало, и как-то на адреналине смогла на него враз взгромоздиться. Я рассказала о ночном визите усовцев к нам в общагу и о том, что мы своих фифов не отдадим. «Господин Белкаев, пожалуйста, уговорите своих подчиненных оставить в покое наших фифов. Я все-все для вас сделаю, буду самой усердной помощницей, все поручения выполню, не успеете о них подумать, а я уже все сделала. Только отзовите усовцев, пожалуйста!» Закончила свою речь я. Руки сложила в молитвенном жесте и направила на Ерхса Скоря максимально жалобный взгляд. Глаза оборотня белки хитро заблестели. Не могу тебе отказать. Думаю, я смогу договориться, чтобы Фифов пока не трогали. Я верю в этих пушистиков и надеюсь, что не пожалею о своем решении. До настоящего момента случаев нападения Фифов на хозяев не было. Я сделала круглые глаза и переспросила вслух. Нападение от Фифов? Кто придумал такую чушь? Мой вопрос остался без ответа. Арчибольд велел подождать его в кабинете и ушел. А когда вернулся, то его одежда снова приобрела небрежный вид. «Да почему он все время рубашку на выпуск носит? Это же лет сто как не модно!» Но вслух я не стала возмущаться. «Я договорился насчет отмены распоряжения по изъятию фамильяров в АТЧ. Ну что, защитница Фифов, готова отправиться на свое первое расследование?» Спросил меня, теперь будем считать босс. Я согласилась, хоть загубленного отпуска на море мне было и жаль, но мой василек дороже. «Потерпевшая, возьмите себя в руки и еще раз четко и спокойно расскажите, как вы остались без волос». Напуская успокоительные чары, спросил Нил Крысович. На место преступления мы приехали вчетвером. Я, Арчибальд, Нил Крысович, старший сыскарь Уса, и Лютер Админский, младший сыскарь, помощник Нила. Нил Крысович производил неизгладимое впечатление. Оборотень крыса был высоким худощавым старичком, темным шатеном с сеткой морщин на лице. У него был пугающий и немигающий взгляд мутных орехового оттенка глаз. Он почти никогда не улыбался и смотрел на всех с подозрением, как будто все ему были должны тысячу дракоинов. Лютер Админский, его помощник, напротив, просто дышал молодостью и бьющей через край активностью. Он ни секунды не мог стоять спокойно, постоянно вставлял свои замечания, на которые никто из сыскарей, похоже, привычно не обращал внимания. Лютер был коротко стриженным брюнетом, что говорило о полном отсутствии у него аристократического происхождения. Темные волосы и голубые глаза. Типаж его внешности считался красивым, но мне он казался таким же внешне непривлекательным, как и Крысович. Я и Арчибальд стояли чуть в стороне, молча наблюдая за допросом потерпевшей девушки, которую явно обкорнали, и блондинка не зря ревела. «Я просто шла из салона красоты!» Заново начала рассказ девушка, промокая платочком чуть раскосые серые глаза. «И тут он как накинется на меня с ножницами, раз и отрезал мне всю мою красоту, а я так долго их отращивала, столько денег на магические маски для волос потратила. Найдите мне его, и я его сама на кусочки растерзаю». Лютер пригладил свои и без того хорошо лежавшие короткие волосы и попытался утешить потерпевшую. «Короткие волосы тоже можно красиво подстричь?» Пострадавшая так сильно разрыдалась от этих слов, что молодой сыщик стушевался, и Нил принялся успокаивать их обоих. Арчибольд сделал мне приглашающий жест, и я подошла к нему. Накрыв нас непропускающим звуки щитом, он поинтересовался. "Араила, какие у тебя есть предположения о мотивах преступника?» Я неопределенно повела плечами, вызвав прерывистый вздох у Ерхса Скоря, и стала сочинять на ходу. Возможно, какой-то салон красоты оказался на грани разорения, хозяйка решила пойти на крайние меры и добыть волосы на шиньоны и парики вот таким образом. Нужно проверить финансовую отчетность таких заведений». Арчибальд одобрительно кивнул. «Вполне жизнеспособная версия. Ты умненькая». Я растеклась довольной лужицей, а оборотень-белка продолжил. «Это уже седьмая жертва, у которой варварские отчекрыжили платиновые волосы. Кто-то поставил изготовление париков на поток?» Тут же внесла я коррективы в первоначальную версию и снова получила утвердительный кивок. В этот момент до нас донеслись крики мальчика, разносчика газет. «Сенсация! Сенсация! На улице столицы орудует маньяк-цирюльник! За расследование серии преступлений официально взялся сам искарь Адилии!»